На востоке римлянам давно уже не приходилось вести больших войн. На этих рубежах, пока из-за Армении не обострились отношения с Парфией, римляне с серьёзными опасностями не сталкивались. Потому до поры до времени войска, стоявшие в Сирии и Малой Азии, не усиливались. Более того, лучшие части перебрасывались на более опасные рубежи так 12-й молниеносный легион, чье грозное прозвание говорило само за себя, во время похода Клавдия в Британию был переброшен через всю империю из Сирии на берега Альбиона. После завоевания большей части Британии, когда исчезла необходимость пребывания на острове столь многочисленного войска, этот славный легион не стали возвращать на берега Ефрата, А разместили на нижнем Рейне, дабы на его берегах эти испытанные войны молниеносно отражали варварские нападения. Там-то и пришлось легиону сражаться под началом Гнея Домиция Карбулона. Теперь, досконально изучив боеспособность верных ему войск, особенно перемещённых из спокойной и благодатной Сирии, Карбулон наверняка с тоской вспоминал тех, с кем подавлял мятеж фризов в низовьях Рейна. Не говоря уж о новобранцах и тех, кто недавно пополнил эти сирийские легионы, даже легионеры-ветераны в них ухитрились за все годы службы не побывать в настоящем сражении, отвыкнуть от постоянного ношения шлемов и панцирей, И что для римских воинов особенно постыдно, не иметь понятия в возведении валов и рытье рвов для укрепленного лагеря. А ведь именно римский военный лагерь как раз и обеспечивал многократно успех римлянам в их бесчисленных войнах. Римский воин должен был уметь воевать не только мечом, но и лопатой. Вот истина, которую знали в Риме, и сам Карбулон убежденно ее исповедовал. Легионеры, избегающие каждодневного ношения воинских доспехов и не умеющие толкова держать в руках лопату, никуда не годились, особенно в свете того, что им предстояло. Армия нуждалась в серьёзном обновлении. Карбулон действовал решительно. Все неспособные к службе были уволены из легионов, в ближайших областях Малой Азии, Галатии и Каппадокии провели наборы новых воинов. Не забыли и об испытанных в боях. С берегов Рейна по требованию Корбулона вернули на восток овеянный боевой славой 12-й молниеносный легион. Получив в своё распоряжение необходимые войска, полководец сам занялся их подготовкой к предстоящим походам и сражениям, ведя такую наисуровейшим образом. Методы этой подготовки подробно описаны Тацитом и заслуживают того, чтобы их привести так, как они были известны великому историку. Карбулон держал всё войско в зимних палатках, Хотя зима была столь суровой, что земля покрылась ледяной коркой, и чтобы поставить палатки требовалось разбивать смёршившуюся почву. Многие отморозили обе руки и ноги. Некоторые, находясь в карауле, замерзали насмерть. Рассказывали об одном воине, нёсшем вязанку дров. Кисти рук у него настолько примёрзли к ноше, что когда он её опустил, отвалились от рук, которые остались у него изувеченными. Сам Карбулон в лёгкой одежде с непокрытой головой постоянно был на глазах у воинов и в походе, и на работах, хваля усердных, утешая немощных и всем подавая пример. Но так как многие не хотели выносить суровость зимы и тяготы службы, и дезертировали, Ему пришлось применить строгость. Он не прощал, как было в других армиях, первых проступков, но всякий, покинувший ряды войска, немедленно платился за это головой. Эта мера оправдала себя и оказалась целительной и более действенной, чем снисходительность. И беглецов из лагеря Карбулона было значительно меньше, чем в армиях, где провенившиеся могли рассчитывать на прощение. Исторический анекдот о воине, лишившемся кистей рук, примёрзших к вязанке дров, можно признать своего рода вершиной римского описания последствий лютого холода. Куда уж тут овидию, чьё самое сильное впечатление от ужасов мороза в краю гетов выражено строкой «Здесь замерзает вино, принимая форму сосуда». Конечно, система подготовки воинов у Римлян и без того была очень суровой, но Карболон, пожалуй, с учётом ещё и свирепых для теплолюбивых римлян зим, суровость эту довёл до высшего предела. Результат желанный им был достигнут. Армия, из которой своевременно удалили неправоорных инвалидов, наказали дезертиров, закалённая холодами, была готова к любым походам и к встрече с самым сильным противником, к штурму самых неприступных крепостей и городов.